Глава двадцать вторая. Мерзавка, дрянь, блудная девка! В чайный дом на Госаки ворвался старик-самурай в черном кимоно с узором из лазурных волн, опасный как цутигумо. Примечание. Цутигумо. Ужасный йокай с телом тигра, конечностями паука, питается неосторожными путешественниками, хотя, строго говоря, периодически употребляет и осторожных. Где ты прячешься? Навстречу ему встал охранник, но был отброшен на пол ударом в живот. Мерзкая дрянь! – кричал старик, вращая белыми от ярости глазами. Ты погубила меня! Он обнажил меч. Посетители брызнули в разные стороны. С визгом разбегались девушки в пестрых нарядах, и лишь одна молоденькая девочка Сикоми в ужасе притаилась за ширмой, стараясь прижаться к полу. Примечание: Сикоми воспитанница. Юдзёнарико, вздохнув, встала со своего места и решительно шагнула навстречу самурайской ярости. Господин Матсубара Цудзи. Вежливо поклонилась она, изящно обмахнувшись веером. Мы рады видеть вас в нашем доме. Я убью тебя, самурай шагнул к ней, но когда он проходил мимо ширы, прятавшаяся там девчушка бросилась вперед. и обняла колени пожилого самурая. Он от неожиданности потерял равновесие, а Нарико, сместившись вправо, сложила веер и нанесла им, как дубинкой, удар в основание черепа. Матсубара рухнул, как подкошенный. В тот же миг в чайный домик ворвались охранники, трое татуированных здоровиков. Все вон, махнула им рукой Нарико, и никого не пускать. Здоровики испарились, как не было. Сэцу поманила Норикоси Коми. Вдвоем девушки приподняли самурая и прислонили спиной к стене, придав ему полусидячее положение. Как-то все не очень хорошо, озабоченно сказала Сэцу, ощупывая место удара. Крови нет, но похоже, сестрица ты слишком сильно приложила его по затылку. Ну так помоги ему, равнодушно сказала Норико. Чему-то ведь тебя учили в этой больничке, наньмань. Примечание. Наньмань. Южные варвары. Общее название европейцев. О, точно. Садзу метнулась к стоящему в углу коробу, достала оттуда один из пузырьков и, вынув пробку, поднесла его к носу Масубары Цудзи. По комнате распространился резкий запах аммиака. Пожилой самурай судорожно вздохнул и открыл глаза. Его мутный взгляд остановился на Нарико. Ты! Рявкнул он. И попытался приподняться, но осекся. Сложенный веер уперся ему прямо в кадык. Униженно прошу вас не произносить грубых слов. Тихо и ласково проговорила Норико. Вы и так уже очень сильно нарушили гармонию ва этого дома. Где маном ваш ва? Сегодня из фунаи прилетел голубь. Старик отвёл рукой веер от своего горла. Мне предписано явиться в резиденцию для дачи объяснений. Оттуда я уже не вернусь. Вот, пожалуйста, выпейте. С отцу протиснулась сбоку и селком влила в самурая пиалу саке. Что это? Поперхнулся старик. Отравить меня вздумала? Это настой калмелиса и валерианы. Обиженно ответила с отцу. Она поможет успокоить нервы. На саке? Принюхался старик. — Ладно, дай еще. — Так в чем дело? — спросила Нарико. — Каких объяснений ждут от вас в резиденции Даймё-Отому-Сорина? — Денежный ящик оказался набит камнями. Мацубара опрокинул в себя еще одну пиалу, что заботливо протянуло ему с отцу. — Все теперь ищут виновного. — И вы пришли ко мне с этой бедой? — усмехнулась дама Нарико. — Не лукавь со мной, женщина! Глаза самурая снова побелели от ярости. Только четверо знали про денежный ящик. Я, Дэйти Сабуро, Хитоми-сан и ты. Дэйти и Хитоми мертвы, остались только мы с вами, Норико-сан. И два самурая, что отконвоировали ящик в Фунае. И ваши люди, что готовили этот ящик, забивали гвозди, обшивали тканью, печати ставили. Хотя нет, печати вы поставили сами. «А скажите, десятую часть тех денег вы тоже сами изъяли?» «Эти деньги принадлежат мне», — взгляд самурая вильнул в сторону. «Согласно договоренности». «Конечно», — Нарико, понимающий, кивнула. «Нельзя держать мед во рту и не попробовать». «Только Даймио Томо вряд ли был в курсе ваших договоренностей. Да и мертвые уже все те, с кем вы договаривались». Вас сделают ответственным за все недостачи и недоборы, позорная казнь и конфискация имущества. Печально. Я не боюсь смерти. Долг самурая не лукавьте, Матсубаросан. Хотите избежать своей участи? Каким образом? Принесете клятву верности даймё Токанобирадзюдзи, и тогда люди о том усопина не посмеют вас тронуть. А Дэймё Токаноби Радзюдзи захочет принять мою клятву? Конечно, захочет, если вы пожертвуете все свои деньги храму богини Такамими Химену Микото. Повторяю, все деньги, что у вас есть. Зато сохраните жизнь, свободу и даже должность нынешнюю сохраните.、Но、мне надо время все обдумать. Очень хорошо подумайте. До утра. До утра. Пожилой самурай тяжело поднялся. С отцу с поклоном подала ему его меч. Тот принял его двумя руками, сунул за пояс и ушел, не прощаясь. Выпей, сестрица. С отцу поднесла пиалу Норико и прими мою восхищение. Ты была убедительно, как молоток. Что ты такое говоришь? Удивилась Норико, выпивая лекарство. Я была сама деликатность. О, да. Хихикнула с отцу. Твоей деликатностью можно насмерть кашалота забить. Так Нариков встала, скинула яркую одежду юдзё, распустила прическу из-за множества заколок похожую на паука и надела скромное кимоно. Идём быстро и захвати свою лекарскую сумку. Какое-то время спустя обе девушки стояли в саду дома Матсубары Тсудзи. Сам хозяин сидел перед ними на белом татами. голый по пояс, держа в руках в Акидзаси. «Ай-яй-яй!» — насмешливо покачала головой Норико. «Решили уйти, не попрощавшись, как невежливо!» «Молчи, женщина!» По лицу старика было видно, что он уже все для себя решил. «И не вздумай мне мешать!» «Вы хотите убить себя?» — воскликнулась отцу, прижав ручки к своим щечкам. «Но почему?» Девчонка! С яростным презрением взревел было старый самурай, но внезапно успокоился и внимательно посмотрев на юную лекарку, улыбнулся. У тебя еще осталось что, саке? Вот возьмите. Садзу торопливо достало двумя руками из сумки бутылочку. Только апьял и нет. А, воскликнул Садзи, ловко намахнув из горла. Тоже мне огорчение. «Благодарю вас, дамы, что скрасили последние мгновения старика. Но я не пойду на службу к даймёта Канобе Радзюдзи. Только не к нему». Внезапно Норико, приблизившись, встала на колени перед сидящим самураем. Она положила свою изящную ладонь на его руку, сжимающую меч, и, глядя в глаза, проникновенно произнесла. «Есть еще одна возможность». Какая! Самурай почувствовал, что он не может двинуть рукой. На юге Доменсагара захватил новый властитель. Зовут его Омо Доно. Небесный владыка и что в нем от небес? Говорят, что власть ему вручила сама богиня. Многие достойные люди готовы вступить в ряды небесной армии, если согласитесь. сохраните половину ваших денег. Старик задумался, тяжело вздохнул. И как вы все знаете вперед всех, это моя работа. Печально улыбнулась Нуреко. Замковая кузня находилась на некотором удалении от основных построек и была огорожена высоким забором из камней, обмазанных глиной. Внутри имелся собственный колодец, склад с рудой и скорее. Люди, построившие этот металлургический комплекс, явно соображали в пожарной безопасности. В самой кузни я меня поразила наковальня. Это был здоровенный гранитный валун, в центр которого и была вбита собственно сама основа для ковки. Рядом находился горн, в который вмонтировали пару ручных мечов, и большая бочка с водой для охлаждения, также обмазанная глиной. Тут же стояла ванночка, в которой проводили закалку клинков будущих мечей. Вдоль стен на специальных подставках располагались инструменты: кувалды, молотки, ручники, различные фасонные молоточки и всякие виды клещей, захватов и приспособлений, названия которых я даже представить себе не могу. Однако кузнец, дети на поперек себя шире, по имени Сигетака, которого мы притащили вместе с собой, был просто счастлив от вида и количества инструментов. «Такого, о, Мадоно», — говорил он мне, помахивая самой большой кувалдой. «Я не видал даже в кузнечном квартале Фунаи». Местного кузнеца, к сожалению, мы так и не нашли. Видимо, в ходе штурма его того. «А что это такое?» — спросил я при осмотре кузнечной кладовой. «Это тамахаганая, сталь, используемая для изготовления мечей». Сигитака довольно потер руки. «Хорошая?» Отличные мечи сделать можно. А ее что, прямо здесь делают? Полюбопытствовал я. Зачем здесь? Удивился кузнец. Ее в печах татара варят. Загружают печь кричным железом и древесным углем и трое суток жгут. Оно значит и выходит, если металлург толковый, конечно. Вудурнову-то ничего не выйдет, только зря уголь пожжет. Третья от кера и будет, стало быть, тамаха-роганы. Остальное овари и цзуку, железо и чугун, вспомнил я. Примечание. Кера. Крица, половину которой составляла сталь с содержанием углерода от 0,6 до полутора процентов, называемая вака, из которой две трети шаровая сталь с одной, одной целой и двумя десятыми процентов тамахаганы, используемая для изготовления мечей. Остальное аварий железо и цзуку чугун отправляли на переработку. Да вот же оно лежит. Их ежели проковать, получим хоть уганы железо для кухонных ножей. На рынке хорошую цену дадут. Сколько не принеси, все окупят. Погоди с рынком, насторожился я. Мне нужны цилиндры, полые внутри, с отверстием в центре основания. Размеры: диаметр один сун, длина три. Толщина стенок два бу. Сможешь сделать? Примечание: сун три целых три сотых сантиметра, бу три целых три сотых миллиметра. Мне пришла в голову идея фитильных гранат. Так о модно, почесал голову кузнец. Тут ничего сложного нет. Лист проковать, в стакан свернуть и заварить. За пару дней штук под сотню сделаю, не сомневайтесь. Помощник только нужен, чтобы молотом поработать. Отлично, настроение у меня мигом подскочило. Бери помощников и задело. В полый цилиндр засыпать черный порох, в отверстие вставить запальная пробку с коротким фитилем, поджигаешь и бросаешь под ноги противнику. Бабах, куча мала, плюс психологический эффект. А если корпус гранаты подпилить в форме решетки? то возрастет и поражающий тоже. Милости просим, сага раю сихи, есть чем встретить. По заветам Абу Али Хусейна ибн Абдуллаха ибн Альхасана ибн Али ибн Сины, известного всем как Авиценно, свой госпиталь мы устроили в одноэтажном здании под сенью деревьев недалеко от колодца. Выздоравливающим необходим здоровый воздух. А самый здоровый он, конечно, в саду удаимё. У Сагара был не просто сад, а настоящий кокедера. Это слово состоит из двух частей: коке — мох и дера — храм. То есть не просто сад, а храм мха. Кто-то из японских друзей в далеком будущем рассказывал мне, что традиция культивирования мхов берет свое начало в древние времена. Еще тысячу лет назад буддисты писали об этих удивительных растениях. дарящих спокойствие и душевное равновесие. Понятно, что сама традиция кокодера пришла из Китая в глубокой древности, но за многие столетия она приобрела на островах особенный стиль. И Даймио Сагара в полной мере познал его, ибо тут все было по фэншую. Плотный мягкий мох стелется вдоль стволов кленов, между корнями старых деревьев, распространяясь на небольшую рощицу бамбука И столбики горбатого мостика, что перекинут через ручеек. Обширный садовый домик быстро переделали в больничку, затащили туда футоны из рисовой соломы и уложили наших раненых. Их набралось больше полусотни, в основном легкораненых, посеченные руки, ноги, переломы разной степени тяжести. Мы подходили к госпиталю, когда навстречу нам выбежал Сака и Сан. Ко ничего, Ома Домо, бодро начал врач. Мы провели ревизию. В наличии семьдесят два раненых, пятьдесят восемь легко явно идут на поправку, дюжина тяжелых с переломами конечностей, двое утром скончались от ранения в живот. К сожалению, спасти их не удалось. Вы сказали семьдесят? Удивился Сеген, заглянув в помещение. По-моему, тут и половины не наберется. Ходячие разбились по Кокадера, хмыкнул лекарь, похоже, в своей профессиональной обстановке. Он чувствовал себя вполне свободно. Когда еще им выпадет возможность посмотреть на настоящий сад камней и другие чудеса? К вечеру вернуться на процедуры? Как бы они карпа в кои из пруда не выловили и не сожрали, озаботился Сеген. Надо бы часового представить. Ага, с браконьерством мы боремся. Усмехнулся я. Ладно, показываете, что тут у вас? Примечание. Карп. Кои или парчевый карп, декоративная одомашненная рыба, выведенная из амурского подвида сазана, ципринус карпио. Порядок внутри был, если не идеальный, то близко к тому. Раненые больные лежали по местам, врачи, конкретно Кацурагава-сан, занимались их лечением, поили микстурой, ну и перевязки, само собой. Как оно не парадоксально звучит, но оружие холодное, более гигиенично в сравнении с огнестрельным. по причине меньшего количества грязи, занесенной в рану. Поэтому для лечения хватало довольно простых действий. Удалить наконечник, если он есть, промыть рану и остановить кровотечение, зашить рану. Для удаления наконечника в стрел существовали хитрые зажимы и захваты, причем для каждого типа наконечника свой, особый. Все эти приспособления, аккуратно разложенные на небольших столиках, были прикрыты чистой материей. Не забывайте руки мыть, сурово глядя на врачей, доносил я вообще-то банальные вещи для Японии. Инструменты обязательно кипятить, в случае невозможности ополаскивать в саке. Узнаю, что пренебрегаете этим, накажу, лишу месячного жалованья. Вспомнив об офицерском жалованье, колобкии расправили плечи и попытались втянуть животы, а в глазах вспыхнуло самурайское достоинство. Ну а чего? Военные врачи те же офицеры. Будут и у нас самураи медицинской службы. О модано, чуть поклонился Катсурагава. У нас кончаются лекарства. Их можно купить в Нагасаки, там есть аптека. Можно ли кого-нибудь послать? Да, с лекарствами беда. Антибиотиков и сывороток нет, вакцин тоже. А то, что есть, лучше бы не было. Да что далеко ходить, ни один китайский император в муках помер от ртутных пилюль бессмертия. А продолжительность жизни в Азии не сильно выше, чем в Европе. Мумиё и акупунктура помогают не больше, чем пост и молитва. Единственное, что можно внедрить достаточно быстро и без фармацевтической промышленности — прививку от тоспы. Насколько я помнил из истории, нужно найти коров или лошадей, зараженных этой болезнью. Втирать в небольшую ранку на плече гной из пустул. Собственно, именно так лечение от оспы и было открыто. Да яркие переболевшие этой хворью потом не заражались. Составьте список необходимых ингредиентов, решил я. Вам все доставят. Также нужны свободные руки, вклинился Сакаисан, чтобы кормить и ухаживать за ранеными, хотя бы человек пять-семь. Я пришлю в помощь женщин, сказал подошедший к нам монах Сёган. Пусть заодно поменяют всем одежду, подал я ценное указание. Раздайте новое кимоно, а старое постирайте и заштопайте, или выбросите, если уж совсем лохмотья. Смотреть страшно, во что наши буси одеты. Будет исполнено, владыка, поклонился монах. Граната. Я взял железный цилиндр и начал ввертать его в руках. Зажигалась ручная бомба от фитиля примерно пяти сантиметров длиной, который вставлялся в деревянную пробку, затыкавшую затравочное отверстие. Вынул пробку, внутри цилиндр под завязку был забит зернами пороха. Забил пробку обратно. Испытания решили провести по всем правилам безопасности. Отъехали от замка на один ри, выбрали глухое место и насыпали редут. Примечание. Ри мера длины около четырех километров. Маленький и без рва. Лошадей отвели подальше под присмотр конюхов. Но、ну, держитесь за воздух. Я поджег фитиль гранаты, крикнул: "Бойся!" Бросил как можно дальше в кусты и присел в укрытие. И все присели. Раз, два, три, четыре, пять. считал кукуха, зажав уши и открыв рот. Все присутствующие повторили его движение. Я тоже открыл рот и зажал уши. И тишина, мертвая. Что за? начал я. И тут шрпух раздался долгожданный взрыв, но какой-то вялый. Почему я не слышал большого бума? спросил я и сердито посмотрел на кукушку. Действительно. А дюдант поглядел на Ивакуру. Ивакура сенсе -сэ ничего не сказала, а посмотрел на Такахира. Джинсу с нами не было. Он вместе со своей сотней учил правильный шаг мушкетеров, поэтому на генерале переглядывания закончилось. Может порох сырой? – выдал свою версию кузнец, которого мы взяли с собой. Точно, сырой порох! Утвердительно стукнул в землю посохом Ивакура. Действительно. Глубокомысленный зряк кикухье и добавил: На муми дабутцу. Примечание: Слава Будде Амиде. Нет, молитвами тут не поможешь. Сделал я вывод. Пойдемте взглянем, что вышло. Корпус гранаты, несмотря на надпилы, при взрыве треснул и раскрылся розочкой, дав совсем немного крупных осколков. Поражающая сила была совсем мала. Плохо дело. Попробовали еще раз, потом еще, с таким же результатом. Что же я не так делаю? Я разобрал очередную гранату и ту поглядел на порох плотно забитый в чугунный корпус. И тут меня осенило: если надо, чтобы бомба при разрыве дала много осколков, убойных для солдат противника, то пороха в нее насыпали в половину внутреннего объема, организуя этим приемом резкий взрыв. А чтобы бомба мощной взрывной волной разрушала как можно больше стен, контузила как можно больше защитников крепости, то полость бомбы набивали порохом плотно. Быстро снарядил полую гранату по новой технологии, поджег фитиль и тут уж жахнуло так жахнуло, а шлошади заржали и взбесились, осколками посекло листья кустов так, что люба дорого. После пятой гранаты даже Такахира впечатлился. Это может, если не остановить, то сильно ослабить удар вражеской конницы, сказал он, разглядывая поврежденные ветви кустов. Очень полезная вещь. Фитиль только долго горит. Попробуем надеть на фитиль тяжелую пулю, предложил я. Фитиль будет оставаться обращенным назад вплоть до удара гранаты о землю. Граната падает. Пуля продолжает по инерции движение и втягивает фитиль внутрь корпуса. Отлично, воодушевился Такахира. Я подберу отряд в двадцать человек, и они уже завтра смогут приступить к упражнениям. Вот только как это все будет соответствовать Бусидо? Задумчиво изрек Ивакура. Не станет ли это позором в глазах остальных самураев? Взоры присутствующих вопросительно скрестились на мне. «Все, что идет на пользу небесной справедливости», — торжественно возвестил я, — «соответствует не только Бусидо, но и всеобщей гармонии во всей ниппонской земле. Запомните это». Первым передо мной ритуально склонился Кукуха, а за ним и остальные. «Вот так, дорогие мои», — думал я, глядя на своих сподвижников, «я вас еще научу революционной целесообразности».